Глава девятая. Ни одна живая душа не знала о том, как методично сходила с ума тихая Лёля Лихачева. В десять лет записалась в библиотеку около дома. Наведывалась туда нечасто. Суровая хранительница тишины в читальном зале не разделяла интереса малолетки к книгам о войне. Фрагменты о Сталинградской битве и Паулюсе попадались редко. Она читала, но ничего не понимала. Не знала, что ищет. но продолжала копаться в потрёпанных страницах учебников и газет. В одиннадцать со скандалом начала изучать немецкий. «Олимпиада, Васильевна! Ну, пожалуйста!» Лёля заливала слезами фартук в учительской. «Лихачёва! Какая муха тебя укусила!» недоумевала новая классная. «Тебя, как примерную ученицу, записали в группу английского!» «А я немецкую хочу!» Продолжала выть, смахивая соленые водопады с лица. «Так, все, хватит тут сопли распускать. Родители завтра в школу!» Безапелляционно рявкнула учительница. «Живо в класс!» Мама от новости в восторг не пришла. «Не имется тебе. Сиди да учись там, куда распределили». «Мамочка, я не хочу. Пожалуйста, поговори с Олимпиадой Васильевной. Ну что тебе стоит? Пожалуйста, пожалуйста, ну пожалуйста, мама!» Лёля зажмурилась изо всех сил, чтобы не разрыдаться. Маму слёзы бесили. Она начинала злиться, громко ругаться, а иногда и вовсе просто игнорировала дочь. «Давай я тебе с ужином помогу. Или уборку вон сделаю, а?» «Иди уже. Уроки лучше сделай. После смены завтра зайду в школу. Послушаю, что твоя учительница расскажет». Мама, несмотря на сдержанность в эмоциях и строгость в воспитании, за дитя могла сражаться, как тигрица. Сказалась потеря первенца через несколько часов после родов. Она спровоцировала первобытный инстинкт при малейшей угрозе второму ребенку защищать любой ценой. Для Лели мама совершила чудо. Через пару дней счастливая пятиклассница получила свой первый учебник по немецкому языку. Благородный орел Мишка отреагировал сдержанно. Странно ты». А неугомонная Настя регулярно запускала острые, как стрелы, шуточки о том, что немцы не говорят, а лают. В двенадцать лет в очередном, изводящем душу сне, Оля поняла, кого видела в отражении год за годом. Она вновь торопилась преодолеть зеленый коридор. Но пол был вязким, будто деревянные доски сдерживали шаги, замедляли. «Скорее! Пока есть время! Пока не прогремел выстрел!» «Шаг! Еще! Быстрее!» трюмо кто же ты рука потянулась к пряжке покажи мужчина резким движением снял ремень и поднес ближе к глазам орел свастика готмит унс в ту ночь девочка снова проснулась от боли но не физической которая мучила ее годами оля даже не заметила прогремел ли выстрел упал ли военный она очнулась от щемящей боли в сердце Потому что поняла. Уже пять лет в обедшалом трюмо отражался не просто солдат, а фашист. Даже для двенадцатилетнего ребенка свастика достаточно красноречиво символизировала нацизм. Оле едва хватило сил дождаться окончания уроков, чтобы рвануть в школьную библиотеку. Дома немецко-русский словарь еще не прописался. Дорого, и вообще не товар первой необходимости, отмахивалась мама. Маленькие ручки торопливо перелистывали страницы книги. Дергот, Господь, Бог, Мит, с, Унс, наш, нас, нам, Бог с нами. Аккуратно вывела буквы в секретной тетрадочке. Осмотрелась, не привлекла ли внимание других школьников и библиотекаря. Тишина. Она одна в читальном зале. Можно без опаски восстановить по памяти рисунок. Домишкиных шедевров далеко. Но суть бумага сохранила. Орел, свастика, надпись «Гот унс». Дрожащими руками Ольга открыла первую страницу тетради, которую берегла столько лет. За тридцать лет чернила поблекли, но рисунок в карандаше заставил тело содрогнуться, будто от электрического разряда. Орел, свастика, «Гот унс». Леля довела рисунок до максимального сходства с картинкой сна. На ее беду Однажды маленькое собрание цитат и картинок попало в руки Насти. Она увязалась за Олю в библиотеку, чтобы подготовиться к докладу по географии. Тетрадочка вывалилась из альбома по рисованию. Школьница никогда не оставляла свою тайну дома. Вдруг мама решит проверить уроки. До этого рокового момента исписанные листочки с рисунками всегда надежно укрывались в портфеле. — Ты уронила, Оль! — подняла тетрадь шустрая подружка. — Это по какому предмету у тебя? Не дождавшись ответа, Настя начала проверять улов. Слова не вчитывалось, а вот наброски любительницу всюду совать свой нос заинтересовали. «Ты чокнулась?» Интонации и безупречные линии бровей поползли вверх. «Так и знала, что вы с Адлером спелись! Два фанатика!» Настя скривила губы. Ноздри аккуратного носика безобразно раздулись, глаза налились яростью. «Вот, оказывается, почему ты к немцам перебежала! Предательница!» С отвращением прошипела подружка. Бросила тетрадь на стол, схватила портфель и направилась к выходу. — Подожди! — Лёля прижала тетрадь к груди и умоляюще посмотрела на Настю. — Подожди же, я всё расскажу, клянусь! Только давай выйдем отсюда! Белокорую занозу разрывала. Желание поделиться сенсацией перевешивало годы дружбы, моральные принципы и элементарное любопытство к деталям произошедшего. Она сопела и фыркала, и не в силах скрывать внутреннюю борьбу. — Ну, давай, выкладывай! — нервно бросила Настя, когда они присели на перекошенную лавочку в ближайшем от школы дворе. — Только поклянись, что никому не расскажешь. — Хм, ты расскажи, а там видно будет. Я фашистку прикрывать не собираюсь. Одноклассница нарочито эмоционально выплевывала слова. С презрением осела подальше и скрестила руки на груди. Вся сплошное недовольство. Припуганная Лёлька напоминала загнанного в ловушку зверька. Вздрагивала от каждого звука. Боялась склёсткого удара словом, бессознательно потирала ладони и хрустела пальцами. «Я не фашистка, но с семи лет вижу один и тот же сон, как иду по длинному коридору, дохожу до зеркала, а потом меня убивают, стреляют в спину». «И при чем тут твои рисунки?» — закатила глаза Настя. Она ждала более яркого эпизода. «В отражении не я», — Оля закрыла лицо руками. «Там немецкий военный». А значки, которые ты увидела в тетради, у него на форме. Я просто нарисовала их по памяти. Может, ты книг про войну перечитала или фильмов пересмотрела? Не думаю. Это началось само по себе и никак не проходит. Кто он такой, знаешь? Хитринская подняла одну бровь и развернулась к Лёле. Ничего о нем не знаю. А что ты делаешь во сне? Ничего, Настя. Во сне я? Это он. Лёля сдалась. уронила голову на ладони и разревелась. Громкое отчаяние, которое так долго сидело в заперти, вырвалось наружу. Подруга подвинулась ближе, неловко обняла за плечи. — Прости, Лёль, я глупостей наговорила, — уткнулась носом в курточку, содрогавшись от рыдания одноклассницы. Лёля выпускала наружу боль. Осознание, что мучительное бремя теперь несёт не одна, давало надежду не сойти с ума. Но внутреннее чутье кричало. Лучше всего хранить тайну тот, кто ее не знает. Высказывание Педро Кальдерон де Лабарка